10 -е. «Солнечная унеча» и «Ленинг с шашками». Полезной информации, которая помогла бы разобраться с исчезновением Михаила Коржова, на страницах солдатской рукописи по-прежнему не обнаруживалось. К тому же, почерк местами был, мягко говоря, не очень-то и разборчив, что усложнило чтение. Отложив дневник на прикроватную тумбочку, Алексей Брянцев в очередной раз набрал номер Жени Переваловой и уже, наверное, в 10 или 15 раз услышал равнодушный голос от ответчика, сообщивший о том, что абонент недоступен. Потом он проверил сообщения во всех мессенджерах и соцсетях, где у него был контакт с Евгением. Но все они остались не только без ответа, но и вовсе были не прочитаны. Алексей поселился в неприметной гостинице со спортивным названием «Динамо», что расположено в центральной части города. Эту гостиницу ему подсказали в отделе кадров при оформлении командировочного удостоверения. Кто-то из коллег новгородцев жил там, когда приезжал в Брянск на соревновании по профмастерству. Когда он посмотрел свое расположение на карте, то увидел, что Брянск растянулся рваной полосой на много километров по обеим берегам Диснея, А от гостиницы, что находилась в считающемся центральном советском районе, до окраине города был рукой подать. В двухместном бюджетном номере, кроме Брянцева, больше никто не жил. И сосланный в командировку оперативник в полной тишине и спокойствии валялся на кровати полдня. Сразу после селения в гостиницу Брянцев позвонил Андрееву, и попросил раздобыть адрес Леонида Дробыша по прозвищу Пискарь, который, как стало известно из дневника, призывался в армию из Брянска и мог быть тем сослуживцем, который незадолго до исчезновения Михаила Коржова навестил его в Великом Новгороде. Разумеется, дневник Алексей не упомянул и уклонился от ответа на вопрос о том, как появился этот фигурант по делу Коржова. Конечно, Гораздо проще и быстрее брянцы могут получить необходимые сведения, обратившись в личную местную полицию, но туда дорога была закрыта. Алексей решил не испытывать судьбу и исследовать совету своего старшего коллеги. Последний же не заставил себя долго ждать, я и отзвонился уже во второй половине дня. Оказалось, что в самом брянском управлении у Андреева есть знакомый сотрудник, с которым он ранее пересекался на каких-то сборах в Москве, И только благодаря этой связи ему удалось оперативно выяснить, что на территории Брянской области Леонид Дробыш не зарегистрирован. На Брянщине нет ни одного жителя с таким именем и фамилией. Однако полученные сведения в отношении Алексея Дробыша, который по возрасту является ровесником Михаила Коржова, другие Дробыши, по мнению Андреева, вообще никак не соответствовали критериям поиска. Других вариантов не было. И Брянцев решил навестить этого дробыша, несмотря на то, что до него нужно было проехать 150 километров. Примерно на таком расстоянии от Брянска, в сторону Белоруссии и Украины, находится городок с необычным названием Унеча, где и был зарегистрирован единственный подходящий по возрасту гражданин из подходящей фамилии Интуиция почему-то подсказывала Алексею, что этот дробыш, если и не окажется сослуживцем Коржова, то от него, как минимум, можно будет получить ценные сведения, которые обязательно укажут, в каком направлении нужно будет двигаться дальше. Рано утром следующего дня с вокзала Брянца выехал в Унечен. Микроавтобус, следовавший по маршруту Брянск-Сураж, был почти пуст. Всего-то несколько пассажиров. Алексей занял место около водителя и попросил, чтобы его непременно высадили в Унечен. Погода этим утром выдалась примерской. Низкие тяжелые тучи стали рассеиваться только после того, как автобус ехал с трассы, а когда километров через восемь маршрутка проскочила под дорожной растяжкой с надписью «Солнечное у неча рада вам», то небо разверзлось, как это бывает в библейских притчах, и по глазам ударил яркий солнечный луч. И впрямь у неча солнечная. Подметил слух Брянцев и усмехнулся. «Да, солнечно!» Улыбнулся в ответ водитель. «Тут всегда так бывает. Едешь через всю область. Везде тучи, ненасти, дождь. А у нечего приезжаешь. Солнышко светит. Феномен не иначе». «Так что тут? И дождей не бывает». «Как не бывает? бывает И еще какие!» Воскликнул водитель, Ткнув указательным пальцем вверх. И почему-то с удивлением посмотрел на Алексея. Да, черт его знает, как оно бывает. Но бывает так, что когда везде дождь, то в солнечное у Нечи обязательно будет солнечно. Не зря же на везде написано солнечная у Нечи», рада вам. Это всем известная такая особенность у Нечи. Все говорят, что она солнечная, да. Но Брянцеву этот город особенным не показался. Такой себе обычный провинциальный городок, в основном состоящий из частного сектора с типичными невысокими домами на улицах с неровными дорогами, где вместо тротуаров грунтовые тропинки по бокам, с рынком, облепленным разномастными строениями и торговыми палатками, и вездесущими магнитами для пятерочками. Единственное, что показалось необычным и привлекло к себе внимание, так это памятник Ленину, который стоял в сквере, напротив привокзальной площади. За свою недолгую службу в полиции Брянцев успел побывать во многих городах не только в Новгородской области, но и соседних областей, и поэтому справедливо считал, что в каждом уважающем себя городе должен быть свой памятник вождю Октябрьской революции. если эти памятники непременно одинаковы по своему стилю. Этот же, как показалось Алексею, отличался от других тем, что у Ленина была кавалерийская шашка, ну или сабли, которую он одной рукой прижимал к бедру. А в остальном этот памятник ничем не отличался от многих других. Такая же кепка на голове, усы, бородка и, вскинутая в призыве к борьбе, рука. При помощи навигатора в смартфоне Алексей быстро нашел нужную улицу и дом. Дверь подъезда была с домофоном но набрать на нем номер квартиры Дробыша Алексей не успел. Подъезд открылся, и из-за двери раздался ласковый женский голос. «Да, да, с мамой, с мамой идешь гулять, да!» Затем на свет из подъезда выбежал довольно пекинец, тянувший за собой на поводке пожилую полную женщину. «Доброе утро!» – улыбнулся Алексей и отступил от входной двери, пропуская собаку и семенившую за ней хозяйку. Женщина же, выйдя из подъезда на Брянцева, даже не взглянула, а ответное приветствие поручила своему питомцу. Поздоровалась с мальчиком!» Но собака полностью проигнорировала просьбу своей хозяйки и увлекла ее к ближайшей клумбе. В подъезде было темновато, и Алексею пришлось подсвечивать двери квартир фонариком смартфона. Найдя нужную, Брянцев несколько раз нажал на кнопку звонка. Дверь никто не открыл, И Алексей постучался к соседям, но и соседи не пожелали отзываться. Сложившаяся ситуация напомнила ему тот момент, когда он первый раз оказался у квартиры Михаила Коржова. В этом подъезде, как и там, была такая же атмосфера. Не хватало только болтающего по телефону Андреева. Андреева тут нет, но зато есть дама с собачкой. Подумал про себя брянцев И быстро вышел на улицу во дворе дома женщина собачка уже не было и алексей решил что отправляться на их поиски не стоит а будет лучше просто подождать во дворе его расчет оказался верным поскольку уже минут через пять полная дама и ее собака появились во дворе только в этот раз впереди была хозяйка а питомец плелся на поводке сзади время от времени упираясь всеми четырьмя лапами «Ох, ну пойдём, пойдём уже домой!» Подтягивая за поводок пса, женщина пыхтела и делала нарочито недовольный вид, обращённый к упрямому пекинесу. «Пошли, пошли домой, или мама на работу опоздает!» А когда эта недружная пара подошла к подъезду, Прянцево ещё раз поздоровался и обратился к женщине. «Извините, я из полиции, мне нужна ваша помощь!» «Что случилось?» Дама остановилась и настороженно посмотрела на Алексея. Собака в этот момент дернула поводок в стремлении вырваться и убежать. «Да нет, не случилось. Просто мне нужно найти одного человека. Его зовут Алексей Дробыш, и он вроде как проживает в вашем доме. Дверь квартиры никто не открывает. Вы не знаете, где его можно найти?» Дробыш? Женщина призадумалась, нахмурив брови. «Ах, да, это ж Лёня из седьмой квартиры. Вчера я его видела. Да, видела, он утром из подъезда выходил. В форме. Я ещё подумала, на службу пошёл. А что, его на работе нету?» «На работе?» Удивился Брянцев. «Ну да, на работе». Женщина утвердительно закивала головой. «В полиции. Он там дежурным работает сутками. А с какой же вы полиции тогда?» если не знаете, где он работает. Стой, Лаки, идем, не дергай маму. Последние слова были адресованы собаке, которая с удвоенным отчаянием задергалась, вырывая поводок из рук хозяйки. Так я командировочный, твердо заверил Алексей и доставил из кармана брюк удостоверение, предъявил его в развернутом виде. Вот, только приехал, никого тут не знаю». «Ну, идите в отдел полиции там спросите. Может, он там еще дежурит? А я тогда не знаю, где он, не знаю». Женщина, извиняясь, заулыбалась и, потянув поводок, поспешила к подъезду. Пекинес нехотя поплелся за ней, одарив на прощание Брянцева печальным взглядом. Провожая даму с собачкой, Алексей не заметил появившегося во дворе человека в полицейской форме, Зато его заприметила спешившая на работу мама пекинесса и уже успевшая открыть дверь в подъезд. «Так вот же он идет!» – махнув руку в сторону полицейского, женщина привлекла к нему внимание Брянцева. А потом, крикнув в адрес соседа, «Лень, привет!» – поспешно скрылась в подъезде. На плечах полицейского были майорские погоны, и Брянцев Представился по форме, еще раз доставив из брюк свое удостоверение. оперуполномоченный Брянцев. В МВД России по городу Великий Новгород. Откуда, откуда? Сочурев, недоверчивый взгляд, переспросил майор. Я из Великого Новгорода, по делу Коржова Михаила. Убрав карман удостоверение, удостнил Алексея, а потом спросил. Алексей Дробыш, это же вы? Да, это я. Майор удивился, поднял брови. «Я по делу Коржова Михаила, вы знакомы с таким?» Дробыш задумался и впал в небольшой ступор, а потом прозрев заявил. «Да, знаю, у меня сослуживец есть с таким именем и фамилией. Он как раз из Новгорода. После суток голова вот такая». Майор скинул перед собой руки, словно рыбак, рассказывающий обулове. «Плохо соображаю сейчас. Даже не понял, о ком ты спрашиваешь». А почему ты меня про него спрашиваешь? Впрочем, ладно, пошли ко мне, там расскажешь. После этих слов, дробуш не ожидая согласия лейтенанта на прессы к подъезду, на ходу доставая ключи из кармана. Брянцеву ничего не оставалось, только как молча последовать за майором. Жена на работе, сын Москву уехал, доложил майор, как только они оказались в прихожей ходи располагайся, и я сейчас кофе сделаю». Обстановка майорской квартиры была скромной, без излишек, при этом чисто и уютно. Брянцев прошел в зал и присел на диван. Через несколько минут Алексей услышал доносившийся из кухни характерный звук, издаваемый кофемашиной. А еще через минуту Дробыш позвал Брянцева на кухню. «Эй, лейтенант, ду сюда! Тебе коньяка в кофе накапать?» «Нет, спасибо, я же на службе», – пошутил ответ Брянцев, войдя на кухню, где на столе уже дымились две чашки с ароматным кофе. «Это у вас выходной, а я на работе». «Да ладно тебе», – скривился усмешки усмешке Дробыш и, достав откуда-то блюдце с зефиром, поставил его на стол. «Присаживайся и рассказывай, что привело тебя в солнечную уничью». Брянцев, предварительно сделав несколько глотков кофе, вкратце рассказала об исчезновении Михаила Коржова, конечно, умолчал при этом о пожаре и о якобы обнаруженном на пепелище безголовом трупе. Выслушав лейтенанта, майор искренне удивился тому, что из-за обычного безвести пропавшего гражданина была организована командировка в другой регион. «Он что у вас там в Новгороде? Министр финансов, что ли? Важная птица!» Недоумевал Дробыш. «Да нет, обычный потеряшка. Просто начальство у нас такое ответственное», слухая в ответ Брянцев. «Не звести, не верю. Ты чего-то не договариваешь, лейтенант? Или не знаешь? Скорее всего, твое «ответственное» в кавычках начальство не сочло необходимым ставить тебя в известность об истинных причинах организации таких затратных поисков без вести пропавшего». Не поверил Брянцеву майор, проявляя интуицию. И почему ты приехал именно ко мне? И почему считаешь, что я имею какое-то отношение к его безвестному исчезновению? А, ну да, забыл. Его сестра говорила, что сослуживец из Брянска приезжал. Но ведь не только я был в части брянским. У нас из Брянска было человек 15. Дело в том, что на данный момент известна только ваша фамилия, стал объяснять Алексей, доставая из портфеля дневник. «Вот, смотрите, этот ежедневник я нашел в квартире Коржова. Здесь можно найти фамилии многих сослуживцев, но из Брянска есть только один, и это Леонид Дробыш». Майор замер, внимательно рассматривая дневник, а Брянцев, воспользовавшись этим моментом, хорошенько рассмотрел своего собеседника. Внешне майор Дробыш казался добродушным старовиком, Как огромный безобидный травоядный зверь, который благодаря своим внушительным размерам не имеет в природе врагов, он излучал вокруг себя абсолютное спокойствие и невозмутимость. Крупные черты лица, но с картошкой, пышные усы с проседью и широкая челюсть напоминали внешность брутального актера с супергеройским амплуа. «Скорее не Леонида, лёня ставило свое замечание майор. «Ага». «Точно, лёня согласно кивнул Брянцев, передавая дневник Дробышу. «Правда, я не могу взять в толк, почему лёня а не Леша? Ведь вы же Алексей!» Взял из рук Брянцева дневник, майор открыл его где-то в начале и быстро, пролистав несколько страниц, вернул обратно. «Да, помню эту книжку. А что касается имени, то это элементарно, Ватсон!» Сделав глоток кофе из чашки, успехнулся Дробыш. Дело в том, что в наших краях имена Лёша и Лёня являются, ну, как бы, тождественными. А лет так 40 назад в деревнях и вовсе все Алексеем Лёньками звались. Вот меня до сих пор многие называют не Лёшкой, а Дёнькой. И в армии, когда срочную служил, я сам везде Лёнькой представлялся. Из-за этого ещё спор был с кем-то из сослуживцев, который доказывал мне, что Лёня и Лёша это разные имена а эту книжку Мишка из темноты и принес. Из темноты? Удивленно переспросил Брянцев, перебив собеседника, всем своим видом требуя незамедлительно раскрыть смысл сказанного. Но собеседник вместо того, чтобы сейчас же удовлетворить любопытство молодого оперативника, вылил остатки своего кофе в раковину и убрал со стола блюдца, на котором оставалось еще две зефиринки. Знаешь что, лейтенант, заявил майор на брови. Ты затронул серьезную тему для разговора. Учти, ты сам напросился, и я тебя за язык не тянул. Затем Дробыш одним ловким движением достал откуда-то из-под стола бутылку водки и с грохотом поставил ее на стол. Столешница содрогнулась, а лежащая на ней чайная ложка жалобно брякнула, ударившись ручкой о кофейную чашку, из которой пил Алексей. Для Брянцева Такое развитие хода беседы было весьма неожиданным, но в то же время многообещающим. Только водка была тут явно лишней. Поэтому, изобразив из себя лейтенанта-ботаника, Алексей попытался отказаться от алкоголя. Но, несмотря на все его возражения, вслед за бутылкой на столе появились две прозрачные рюмки, маринованные огурцы, нарезанные тонкими ломтиками соленое сало – Зелень, кетчуп, горчица, фаршированные баклажаны и черный ржаной хлеб. Закуску мою расставлял быстро и молча. Заговорил лишь только после того, как начал нарезать хлеб. Да, из темноты, осенью. Когда мы были в командировке на Кавказе, в том месте, где базировался наш батальон, вечера были темные-темные, и к ночи все погружалось в кромешную тьму. Освещения нигде не было. Кругом поля и холмы, плюс туманы и дожди. Мерзкая погода была. Поэтому вечером или ночью, передвигаясь по расположению батальона между палатками, мы часто блудили и сбивались с пути. Ориентироваться можно было только по звукам, но и это не всегда помогало, особенно во время дождя. Я один раз заблудился так, что полночи блуждал. Какую-то яму провалился и всю ориентацию потерял. А главное, потом долго шел по прямой, надежде хотя бы до Окопова дойти. А у траншеи можно было сориентироваться и выйти куда надо. Ведь батальон был окружен кольцом земляных ходов. Мимо не пройдешь, не промахнешься, не выйдешь. По моим подсчетам, я больше километра тогда протопал, а Окопов-то все не было. Потом опять споткнулся в темноте, упал, покатился и снова потерял ориентацию. Кричать пробовал, но никто не отозвался. Сам не знаю, как вышел к палаткам. Вот такая жуткая темнота была. И в один из таких вечеров, когда мы в палатке смотрели телевизор, Мишка пошел в БТР за сигаретами и тоже заблудился. БТР тогда на позициях со стороны Тухчара в Капанире стоял. Помню, Михи долго не было. А потом он принес этот дневник. Он тогда сказал, что сигарет в беттере почему-то не нашлось. Хотя мы точно знали, что оставалось еще пару пачек Вместо сигарет была эта книжка. Вся книжка была исписана шариковой ручкой. Некоторые имена, фамилии и события были похожи на наши. Но в целом события описывались разные. Многое отличалось. Например, там экипаж был из трех человек а у нас было всего два. Я водитель и Мишка-наводчик. Да и нигде я не встречал экипажей БТР из трех человек. Сначала Миха всем пересказывал то, что там было написано. Некоторые страницы даже вслух зачитывал, а мы все шутили над ним. Мол, сам сочинил эти мемуары, а теперь говорит, что нашел в БТРе. А потом вообще заявил, что это не наш БТР был а какой-то другой. Но никто ему не поверил, ведь тогда в батальоне был только один БТР. А он клялся, что нашел этот дневник не в нашем, а в другом БТРе. Но ему все равно не верили. А потом Мишка замкнулся, спрятал книжку в мешок и никому больше не показывал. «Так получается, что это не он и этот дневник», предположил Алексей. «Да черт его знает». Чертыхнулся Дробыш, разведя руки. «Я ни разу не видел, чтобы Мишка подолгу сидел с ручкой, а там, как видишь, целое сочинение. Зато я пару раз замечал его при чтении этого дневника. Я же эту книжку в руках держал только один раз, и то той ночью, когда Мишка приволок этот талмут в палатку. Я же говорю, что потом он никому не показывал его». И я бы забыл про эти записи и больше не вспоминал бы никогда, если бы, майор задумался, это потом до меня дошло. Ну, то есть я предположил, что Мишка свои предсказания в этом дневнике вычитал. «Предсказания?» – Подняв брови кверху, уточнил Брянцев. «Да всякие там!» – майор на секунду задумался. Переезды батальона в другую дислокацию, например, и наш дембель. И так по мелочам махнул рукой Дробыш, не желая вдаваться в подробности. Да, он сам как-то говорил, что вычитал все это в дневнике, но ему никто не верил. Через несколько недель Мишка стал каким-то странным, что ли. А так, в общем-то, ничего особенного. Ну, тогда у всех крыша ехала, и у каждого по-своему. В общем, эта книжка, лейтенант, тебе не поможет. Выброси её и не трать время. И ко мне ты зря приехал. Я с Мишкой после армии так и ни разу и не встретился. С появлением интернета, ну, когда соцсети появились, мы нашли друг друга, обменялись сообщениями и всё тут. Да, он несколько раз грозился в Брянск приехать каким-то родственникам, но так и не объявился, и больше мы не общались». Водка под бесхитростную закуску пошла хорошо, и майор дробыш захмелел уже после второй рюмки. Видимо сказывались последствия суточного дежурства. Брянс уже ожидал, что под воздействием спиртного майор начнет рассказывать ему всякие ужасы про первую чеченскую войну. Брянцы уже ожидал, что под воздействием спиртного майор начнет рассказывать ему всякие ужасы про первую чеченскую войну. Именно такой был от него посыл, В тот момент, когда Дробыш со сверхсерьезным видом поставил бутылку водки на стол. На деле же майор ограничился только рассказом о темноте, которая с наступлением вечера накрывала поле, где дислоцировался его батальон. Она все наводящие вопросы по тексту дневника давала расслойчатые ответы. Дескать, давно это было, ничего не помню. И чем закончился дневник, Дробыш не знал. Да и вообще воспоминаниями из прошлого майор делился неохотно. Его больше интересовали проблемы современной службы в полиции, да еще в сравнении с другим регионом. Поэтому очень скоро Брянцев сделал вывод, что бутылка с водкой и закуска появились бы на столе при любом раскладе. И даже в том случае, если бы лейтенант зашел к майору, скажем, поговорить о профилактике коронавируса, ну или о чем-то таком подобном, как говорится, был бы повод. А еще, невзначай, в ходе разговора, Алексей достал из дневника фотографию Женьки Переваловой и показал ее майору. Тот осмотрел фото с обычной для него невозмутимостью и сказал, что впервые видит эту фотографию, а также изображенную на ней девушку. Было видно, что фотография не вызвала у него абсолютно никакого интереса, и майор почти сразу снова переключился на разговор о службе. После очередной рюмки Брянцева уговорил Дробыша показать альбом с армейскими фотографиями. Большинство фотографий были черно-белыми, цветными были только те, что запечатлели солдатскую службу на Кавказе. При этом все эти фото из командировки, все кроме одной, сделаны при помощи полароида. Только одна была напечатана на фотобумаге фирмы «Кодек». На этом фотоснимке было четверо обнявшихся и улыбающихся солдат. Форма бойцов ничем не отличалась друг от друга, и только у одного вместо военной кепки на голове красовалась белая тюбетейка. «Это нас какой-то залетный офицер из штаба сфотографировал», прокомментировал Дробыш, заинтересовавшую Брянцеву фотографию. «Такая фотка есть только у меня. Я ее случайно в штабе выцепил, когда на дембель уходил. Мы-то дураки всю командировку покупали дорогущие кассеты к полароиду. И никто не додумался купить мыльницу с фотоплёнкой. Всем почему-то хотелось срочное, мгновенное фото, чтобы сразу. А могли бы наделать много фотографий, таких как это «На этом фото...» – Дробыш ткнул пальцем фотокарточку. «Я вместе с земляками». «Они что, все из Брянска?» – уточнил Алексей. «Ну как из Брянска?» – майор разомялся. «Да из самого Брянска тут нет никого». Двое откуда-то из Брасова, а этот вот в тюбетейке из Клинцов. До Клинцов примерно 40 км отсюда, а Брасова далековато будет. С Брасовскими я особо не общался, ни на службе, ни после нее. Они как-то особняком держались и на фото попали случайно. Проходили мимо. Где они сейчас и что с ними, я не знаю. В соцсетях ни разу не объявлялись. Да как-то имена их уже позабыл. А с Васьком из Клинцов майор вздохнул. С Васькой Сихиным мы дружили. Но в командировке мы пересекались редко, потому что он незадолго до отправки подался в Гансы. «Куда подался?» Не поняв термина, переспросил Алексей. «В нашем батальоне создали свой спецназ». «Группу специального назначения, сокращенно ГСН, а в народе...» Майор улыбнулся. канцы «А, ясно!» – кивнул Брянцев и, открывая следующий лист альбома, поинтересовался. «Ну, а сейчас вы с ним дружите?» «Я не дружу!» – как-то резко произнес в ответ Дробыш. «Он умер от передозировки наркотиков через два года после дембеля. В общем, нет его больше!» Когда водка в бутылке закончилась, майор достал из кухонного шкафчика коньяк, и Брянцев понял, что пора сматывать удочки. К счастью, майор оказался благоразумным и не стал настаивать на продолжение банкета. «Понимаю», – с уважением подметил майор, глядя на засобиравшегося на выход лейтенанта. А Брянцев вдруг вспомнил, что есть еще один вопрос – Которой, кстати, как раз уместно задать именно Дробыша. Потому что, когда он едет из Унечи, то, возможно, так и не узнает, почему у вокзала Ленин стоит с шашкой на ремне. Послушайте, я был во многих городах и селах, видел много памятников, но Ленина с шашкой нигде не видел. Только тут в Унечи такой встретился. Зачем ему шашка? И где же ты увидел Ленина с шашкой? Дробыш искренне удивился такому вопросу. Да напротив вокзала там Брянцев махнул рукой в сторону выхода из квартиры. Ну, около рынка. Так это не Ленин, а Щерц. Майор заулыбался. Это памятник Николаю Щерцу. А это еще кто такой? Брянцев услышал такую фамилию, но отравленный алкоголем не смог припомнить ей когда. Щерц, это такой украинский Чапаев. Если интересно, то в интернете можно найти информацию о нем. А у Неча и вправду солнечная? Уже на выходе из квартиры спросил Брянцев. Да, солнечная есть, тут такой феномен. Улыбаясь, заверил лейтенанта майор и, пожал ему руку, распахнул дверь. Ладно, давай, телефон мой у тебя есть, если что, звони, не стесняйся. И обязательно позвони, когда Мишку найдешь. А лучше скажи ему, пусть сам мне позвонит. В Брянск Алексей вернулся поздно вечером, распав маршрутки всю дорогу.